бочком-бочком и пробираемся. Сейчас, доченька, дам тебе иголку с ниткой». Она выдвинула ящик комода, достала оттуда шкатулку для шитья и повернулась к Даше, держа ее в руках. «Ну вот, выбирай, что тебе нужно, дочек Даша застыла, лишившись дара речи. Она не верила своим глазам. Варвара Васильевна держала в руках «Бабушкин ящичек палисандрового дерева! Дашина детство! Дашины украденные воспоминания!» на секунду зажмурила глаза. Вдруг это ей только померещилось? «Нет!» Шкатулка была все там же. В руках варвар васильны Перед Дашиной внутренним взором предстал зимний вечер в бабушкиной комнате. Саша сидит рядом, забравшись с ногами на диван, и читает толстую приключенческую книжку с картинками. А Даша достает из палисандрового ящичка бутылочку темно-синего стекла, стоящимся в ней удивительным запахом, белую лошадку из слоновой кости, тяжелый браслет с разноцветными камушками. — Варвар Васильевна, голубушка моя, откуда же у вас эта шкатулка? Выговорила она, с трудом справившись со своим голосом. «Чего это?» — переспросил хитрая старуха, снова вздумав изображать глухоту, и приложила ладонь рупором к уху. «Ничего не знаю!» «Шкатулка!» — решительно повторила Даша. «Она ведь из той квартиры, от Марты Мартынны. Вы ее там взяли?» варвар Васильевна, говорите правду!» «Ничего такого не знаю!» Упорно повторила старуха и спрятала шкатулку за спину. «А врать нехорошо!» Даша приблизилась, протянула руку и пошла на крайнюю меру. «Варвара Васильевна, эта шкатулка — вещественное доказательство! Она необходима для следствия!» «Тьфу ты!» Старуха протянула ей шкатулку. «А говорила, что не из милиции! Вот и верь после этого людям! Ладно, забирай! Все у старого человека отымут!» Хоть нитки-то мои отдашь, или так и заберешь с нитками?» «Ну что вы!» Даша открыла ящичек и с душевным трепетом увидела рядом с нитками белую лошадку и браслет с камушками, и маленьких японских матрешек, и темно-синюю бутылочку с плохо притертой пробкой, и брошку без застежки с целой картиной на ямале. Рыбак в лодке ловит рыбу, а из тростников за ним подглядывает русалка и даже хрустальный шарик со спящей в его прозрачной глубине маленькой принцессой. Все было на месте. Даша не удержалась, она открыла бутылочку темно-синего стекла и поднесла ее к лицу. И снова почувствовала этот забытый таинственный запах. Запах своего далекого детства. «Так как же!» — Варвара Васильевна тронула ее за плечо. «Может, все-таки будет что-нибудь из одежды? Может, пальто, а?» «Очень возможно», — ответила Даша, глядя на старуху затуманившимися глазами. «А какой у вас, варвар Васильевна, размер?» Даша выложила на стол трогательные сокровища своего детства. Все эти безделушки, никчемные для других людей и бесценные для нее, и осмотрела пустую шкатулку. Саша с интересом наблюдал за ее действиями. «Собственно, это была не шкатулка». У шкатулок крышка откидывается вверх на петлях, а этот ящичек выдвигался, как выдвигаются ящики письменного стола. Даша выдвинула его до конца, заглянула внутрь, ощупала стенки. Ящичек был пуст. Ничего нового она в нем не нашла. — Может быть, эту монету давно уже нашли и продали? — произнесла она полувопросительно. — Или просто потеряли? — Саша пожал плечами. Даша перевернула ящик, потрясла его над столом, постучала по донышку. «Если бы монету нашли, я думаю, старик об этом бы узнал!» Саша задумчиво посмотрел на ящичек «Знаешь, что мне напоминает эта шкатулка? Фокусники в цирке используют такие ящики с двойным дном. Показывают зрителям, ящик пустой, закроют, еще раз откроют, а в нем лежит букет цветов или живой голубь. «И как же они это делают?» — с сомнением покосился на него Даша. «Я же сказал, там двойное дно!» Саша взял ящичек в руки, закрыл его, повертел зачем-то ручку и снова выдвинул внутреннюю часть. Раньше ящичек был обит синим вытертым сукном, а теперь выслан внутри зеленым бархатом.